Глава 7. Ох, стыдобеща. Ну ладно, надо себя простить. Это мой первый рабочий день ещё и в компании, куда я попасть не планировала. Идём с Богданом по кабинетам. Всё до где он появляется, сраз начинается оживление. В целом начальнику видеть рады, многие явно не ожидали его прихода. Возможно, по кабинетам простых сотрудников мой шеф ходит нечасто. Особенно рада появлению босса женская часть фирмы. Эффект Богдана Альбертович всегда производит одинаковый, как на собеседовании, когда он вошёл и у девушек загорелись глаза. Меня тоже вроде бы приветливо встречают, кто-то безразлично, кто, кто с интересом, женщины смотрят жадным любопытством. Шеф открывает очередную дверь. Ну, а это столовая. Время обеда. У тебя на телефоне приложение есть корпоративное. Откроешь его на кассе, покажешь штрихкод и платить не надо. Избранным сотрудникам за счёт компании. О, ну вообще круто. Сейчас теперь точно не буду жалеть, что тут работаю. А, меня подкупили едой. Не опаздываю с обеда. Богдан всё ещё держит мне дверь, на сам заходить явно не собирается. А вы не пойдёте обедать? Пойду. У меня личная встреча в ресторане. Хмыкнув, отвечает шеф. Приятного аппетита, желаю я, и радостный до навстречи вкусным запахом, забыв о начальнике. Еда по типу шестского стола. Радость набрала себе полный поднос еды, отметилась на кассе, оселась за столик, рассчитывая спокойно предаться обжорству. Но не тут-то было. Мой столик за пару мгновений облепило с десяток человек. Узнала многих коллег, с которыми меня только-только быстро поверхностно познакомили. Ну всё, судя по взглядам, попала я. Сейчас пытать будут. И правда начали. Вопросы буквально посыпались на меня. А вы давно знакомы с Богданом Альбертовичем? Вы та самая его тайная пассия, любовь, где вы познакомились? Ох, он на вас так ласково смотрит, больше ни на кого так не смотрит. У вас роман, да? Расписываться будете? Жадно интересуется совсем молоденькая свида-сотрудница. Вопрос для меня прямо под дых. Ответить не успеваю. А Богдан Альбертович детей не любит? Вы тоже из этих или будете пробовать ему семейные ценности привить? Да погодите, рявкнул взрослый авторитетный мужчина. Раскодахтались. Может быть, она вообще не пасси его, а вы уж прямо всё решили. Дайте ей сказать. Наступила тишина. Все внимательно и дружно смотрят на меня. А мне прямо обидно стало. Я очень веско произнесла и сделала паузу. Вчера валялась в грязи в поле. Задыхалась на финише, придя первой. прошла чёртова собеседование. Вообще хотела отказаться от этой должности, а вы меня в любовнице. Теперь тихо стало не только за столиком, но и вообще во всей столовой, а потом все почему-то дружно уткнулись в свои телефоны. Смотрят на экраны, потом на меня, потом снова на экран. Ого, а ведь точно, произнесла одна из женщин за столом. Это же вы Но сейчас вас и не признать. Там в забеге это живы были одна в кроссовках, а сейчас в костюме накрашенная, словно совсем другой человек. Просто удивительно. Этого вы меня ещё с утра не причёсанную не видели. Вообще за человека бы не приняли. Кмыкнула нервно. А что, у всех тут есть запись вчерашнего забега? Да? Это уже не первое подобное видео, кстати. Когдан Альбертович собирал уже три собеседования в разных условиях на помощницу себе так и не выбрал. Никто уже не ждал, что в этот раз всё-таки на ком-то остановится, поэтому пристально никого не рассматривали. Надо же, какая избирательность в помощницах. Прошла, наверное, была очень хороша. Да, обычная, исполнительная, серьёзная, ответственная, правда, и года не проработала, в декрет ушла. Мыкнула. Ясно теперь, на чём основывалась уверенность Богдана, когда он решил со мной поспорить про декрет. Возможно, так он меня простимулировал туда не ходить. Ему ведь всё-таки помощница нужна на длительный срок. После моего возмущения разговор пошёл мирный и неспешный. Мне кажется, меня приняли в коллектив, потому что сразу вылили на мою голову все корпоративные сплетни. Думаю, с ежами поосторожничали. Когда вернулась в приёмную, проверила телефон, а там множество пропущенных от Оли и Сони. Я в обед вообще забыла про телефон. Настолько насыщенным было общение с коллегами. Ну а девчонки то ли волнуются, то ли хотят узнать горячие новости. Но всё вечером. Правда, с вечером я погорячилась. Домой вернулась только к ночи. Оказывается, у Богдана Альбертовича к вечеру рабочая активность только повышается, поражаясь его работоспособности. Я в первый день вроде ничего особо такого не делала, а устала очень сильно. А он провёл кучу встреч, дал несколько консультаций, проверил корпоративную документацию, и чего только ещё там у себя не делал. И всё с таким энтузиазмом. Бодрый такой уходил. Ещё и меня до метро подкинул. Заваливаюсь в квартиру никакая. Устала сползаю на тумбочку. Я сегодня столько кофе приготовила для Богдана и его гостей, что меня уже можно называть профи. Встречать меня выходит Оля с Софией. Опа, у девчанок горят глаза. Ох, опять пытать будут. Давайте завтра поболтаем, у меня ноги болят, голова гудит и руки как в плети. Девчонки понимающе похмыкали. Помогли даже раздетцу утащили на кухню, а там стол накрыт, бокалы праздничные стоят, бутылки раскупорены, причём, судя по виду, под рук уже не первые бутылки они тут открывают. Сбежала в душ, но после меня всё-таки поймали и вернули на кухню. Рассказывай. Предо мной ставит бокал, подкладывает колбаску на тарелку. Девчат, мне завтра на работу очень рано вставать. Пока всё не расскажешь, не пустим в подробностях. Пришлось рассказывать, а то и правда могли пытать начать, в целом хорошо бы сидели. Отметили мой нестандартный выход на работу. Девочки от моего рассказа в шоке. Он потрясающий. Вынесла в итоге вердикт София. О да, томно выдохнула Лёля. Он мечта. Тебя, объяснив, захамотать, безапелляционно заявила София. У тебя есть все шансы, вы будете постоянно рядом. Такой мужик не то, что этот зелёный Олег с раздутым эго. Как будто у Богдана не растут те, хмыкнула я. А у Олега нормальное эго. У всех мужчин раздутое, авторитетно заявила Оля. Только у некоторых необоснованно, но вот у Богдана есть все основания для этого. Такой мужик, мням. Девочки, ну вы что? На таких мужчин постоянно охота ведётся. Вы бы видели, как на него там все женщины смотрят. На работе он божество и альфа-самец всей компании. Ну вот зарканятый его кто-то, а дальше что? Будет всю оставшуюся жизнь от него конкуренток отгонять. И это ей придётся себя постоянно в тонусе держать, чтобы налево не смотрел. И, с фитнеса, и в фитнесе и салонах красоты не вылезать. Да и само нырнека себе только модель будет искать. Это же каторга с таким мужчиной жить. Пытаясь открыть я подружкам глаза на своего начальника, не действует. Взоры только ещё более мечтательными стали. Вот же наивняшки. Видимо, только у меня сейчас иммунитет после расставания от всех этих романтических бредней. Несмотря на то, что всё рассказала, меня никуда не отпустили. Просидели полночи за болтовнёй. Хорошо так, конечно, с девчонками посидеть, душевно. болтали правда в основном о мужиках, куда ж без них. Утром едва протираю глаза, просыпаясь от настырной вибрации телефона. Голова гудит, жутко хочется спать. Ещё же так рано. Кто с утра звонит? Честных людей беспокоит. Вибрация не прекращается. Нашариваю телефон, не глядя, нажимаю кнопку принятия вызова. Алло, хрипло и сонно произношу. Я ещё где-то там почти в уснах. Если я не увижу тебя на работе через полчаса, прорычала угрожающе в трубку. Мне от этого голоса вмиг весь сон слетел, а по спине побежали холодные мурашки. На пару мгновений на том конце телефона воцарилась тишина. "Жизь будешь на работе, чтоб больше не было шанса опоздать". Вызов завершился. Взглянула на часы в телефоне. Ё-карное бабай. Опоздала. Я вот уже минуту как должна сидеть в приёмной. За полчаса туда ни за что не доберусь, это просто невозможно. Но попытаться всё равно обязана. Срываясь с постели, Авани едеей прочих радостей жизни речи не идёт. Наспех одеваюсь, выбегаю из комнаты. В коридоре уже полностью одетая стоит Оля, собирающаяся выходить. Ты почему меня не разбудила? Тревоя раненным единорогам, становясь рядом и натягивает туфли. Причёска, макияж, умыться это уже потом. Благо, в сумке есть скромный дорожный набор всего, что может неожиданно пригодиться женщине. Но я ж не твой персональный будильник. Фёркетльёль возмущённо, неспешно поправляя волосы и любуясь на себя в зеркале. Почему будильник не завела? Я заводила. Не сработал. Ну или я не услышала. Ну трудно что ли было в дверь постучать? Дорогая, не надо перекладывать свою безответственность на меня. Это у тебя огромная зарплата и супербосс Тебе и надо держаться и следить за всем, и заодно ложась спать пораньше. Ты да же мне с Софьей то вчера не дали сделать. Где она, кстати? Вот она, молодя, ответственная. Вчера на такси домой уехала и наверняка уже на работу. Завидуют, поняла я, глядя на поджатые губы Оленьки. Она раньше очень бахвалилась своими заработками и тем, как их добилась. А тут я практически на одном везении выехала. Из квартиры выскакиваю раньше Оли и бегу со скоростью света. Как бы я ни старалась, за полчаса добраться до работы не получилось. Чуть меньше часа заняла дорога. Попала во все возможные пробки. Приёмной никого нет. Крадусь на цепочках на своё место. Страшно что-то. Только сел звонок на рабочий от шефа. Да, Богдан Альбертович. Зайдите ко мне. О, навы к мне обращается. Ну всё, капец котёнку. Заглядывая в кабинет начальника, От вида грозного мрачного Богдана с ледяным взглядом мне поплохело. Хорошо, если только штрафом отделаюсь. Полное ощущение того, что меня сейчас по роть будут, хотя, конечно, это и невозможно. Так что бояться нечего. Глубоко вдохнула, выдохнула. Захожу в кабинет уже полностью, расправила плечи. Ну да, опоздала, с кем не бывает. Решительно иду вперёд на встречу злому шефу. Почему-то чем ближе я подхожу к начальнику, Тем менее строгим становится выражение его лица. Под конец он его всезухмылялся. Может, пронесёт? Изгляд у Богдана какой-то странно заинтересованный, прямо зажёгся огонёк в глазах. Алина Сергеевна, у вас, конечно, красивые ноги, но меня это не задобрит. Вам в транспорте никто не сказал насчёт необходимости, ну, хотя бы юбки. Юбки? Опуская взгляд вниз. Мать моя женщина. Это какой-то страшный кошмар. Из кабинета Богдана меня вынесло на чистой энергии стыда. По пыхах я дома забыла надеть юбку. Почему я постоянно так косячу? Раньше за мной такого не наблюдалось. Схлоптила сумку, лёгкий плащ, в котором пришла, и который так удачно прикрыл весь ранг в транспорте. Я не знаю, куда бежать. Закрылась в офисном туалете, сижу, думаю. Если сейчас уеду домой переодеваться, это много времени займёт, а я и так опоздала. Пойти искать в магазин одежды ближайший, тоже время займёт. Запасную одежду не подумала привезти, схлипнула. Один раз, второй. Стало так жалко себя. И Оля ведь ничего не сказала, может, не заметила. В сумочке зазвонил телефон, судя по мелодии рабочий. О, нет. Дрожащими руками достаю телефон и очень неохотно отвечаю на вызов. Куда убежала? Раздаётся голос шефа. Снова на те обращается. Подобрал Не могу выдавить из себя ни слова. Алена, возвращайся в приёмную, всё нормально. Нет, не нормально. Я буду помнить о своём сегодняшнем фиаско всю жизнь. Алена, отвечай уже. Я не могу пока подойти. Где ты? Я не планировала отвечать на этот вопрос, но в соседней кабинке спустили вода тем самым сдав меня. Ага. Я сейчас подойду к женскому туалету и выходи. Не выйдешь, зайду я. Шеф отключился. Да что ему надо-то? Неужели так трудно оставить меня хотя бы на пару минут, наедине с моим стыдом и самым ничтожеством?